Глава вторая. Ворота на водоразделе. Часть первая. Тихо накатывает со всех сторон... то плотной стеной, то трепещет, как бархат. Поцелуй. Один. Мы не дотанцевали. Ева, на тебе платье незнакомьки, там звонницы... Забл... З Все теперь связано, мерцающая дорога видел, только это было давно.